в отличие от других, улыбался. Он был третьим слева в том самом пятом ряду. Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит ее папа. Ваня поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, который будет поставлен на другой стул. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке. Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом сооружении. Ему было особенно трудно от того, что он с рождения прихрамывал на правую ногу. И еще чуть не падал со стула Сеня Голубкин, который всегда мечтал стоять выше других. А Ваня Белов улыбался. «Это был мой злой гений». Я рассказывала о его проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не совершала. Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал, «Разрешите войти?» «Как такое могло случиться?» — в тот же день спросил у меня директор. «Ваня Белов», — ответила я. В другой раз он объявил голодовку. Ему показалось, что я несправедливо поставила двойку одному из учеников. Ваня подошел на переменке ко мне и тихо сказал, «Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали?» «Но и того, что я задавал, он тоже не знал, как следует». «Как следует, может быть. Но ведь за это не ставят двойку. Она уже в классном журнале». «Но ее можно исправить. Нельзя. Вы должны это сделать. Никогда». «Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать». «Каким образом?» «Объявлю голодовку». Я улыбнулась и махнула рукой. Но в буфет он в тот день не ходил. Я проверила, не ходил. На следующий день тоже. «Голодаешь?» — спросил я его с нарочитой небрежностью. «Голодаю», — ответил он. «И долго еще собираешься?» «Пока вы не исправите двойку». Потом он огляделся и тихо добавил, «Вы не бойтесь, другие об этом не знают, а то придется закрыть школьный буфет». Вечером я пошла к родителям Вани. Беловы жили рядом со школой, через дорогу. Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые и застенчивые люди, очень встревожились. В них не было ни Ваниной решительности, ни его озорства. — Что-то случилось? — спросила мать, как бы придерживая сердце рукой. «Что он там?» «Не беспокойтесь». «Как же не беспокоиться? Для него живем?» Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежали Ванин портфель, я его сразу узнала, тетради и книжки. Над столом висело расписание школьных уроков и та самая фотография, где он был третьим в пятом ряду. «Не беспокойтесь», — сказала я, — «он учится хорошо, выдвинут на математическую олимпиаду. «Слава Богу!» — сказала мать. Тут я отважилась и спросила. «Скажите, он ест?» «Перестал», — со страхом ответила Ванина мама. «Только пьет воду. Даже хлеба в рот не берет. Я спросила, может, что с животом, а он говорит, нет аппетита. Уже второй день нету. А ведь так он выжмет из меня все, что захочет», — подумала я. И на следующий день в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на тройку. «Почему — Почему? — спросила Елизавета, когда я пересказала ей уже шестилетний тот давний случай. — Ты боялась, что Ваня умрет? — Исправила тому ученику двойку на тройку, — повторила я. Я только не сказала Елизавете, что тем учеником был ее папа. Глава вторая. «Да, Володя учился у меня в классе. Так получилось. Уговаривая меня стать классной руководительницей именно в шестой В, директор сказал, не отказывайтесь, это предрассудки. Кто усомнится в вашей объективности?» Я согласилась, и потом три года подряд доказывала ту самую объективность, которую, по словам директора, никто не мог взять под сомнение. Как-то незаметно это превратилось в одну из моих главных педагогических задач. Я очень старалась. Все должны были видеть, что я строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу».